Ленивый бык. Абхазская сказка. Ленивого быка хотели запрячь в ермо, а он говорит. «Побойтесь бога, я же корова!» Когда же принесли подвойник, он замычал. «Э, какие вы! Не видите ли, что ли, что я бык?»